Беседа первая. Здоровье сбережение против здравоохранения. Как вы думаете, уважаемые, должна ли система здравоохранения заниматься вопросами вашего здоровья? Если вы убеждены, что да, то ошибаетесь. Она в принципе не может, а главное, не должна этим заниматься. Здравоохранение это защитная функция, которая не несет ответственности за наше здоровье и к его сбережению не имеет непосредственного отношения она начинает действовать только с того момента когда заболевание уже возникло вот именно тогда если говорить образно защитники из системы здравоохранения напрыгивают на болезнь как правило на поздних стадиях и пытаются задавить ее при этом лечат обычно симптомы недуга что изначально малоэффективно они рассматривают организм пациента как единую систему в комплексе Отсюда и печально высокий уровень смертности, в частности от сердечно-сосудистой и онкологической патологии, от диабета. Но кто же несет ответственность за наше здоровье до возникновения заболевания? Никто. У государства просто нет таких механизмов, хотя эта задача формально и закреплена в Конституции. Из общих соображений вроде бы понятно, государство заинтересовано в здоровье граждан, которые могли бы долго и продуктивно работать. Хотелось бы поручить эту миссию какому-нибудь ответственному органу, скажем, Минздраву России, а дальше с него требовать, мол, лечи народ, убери очереди из поликлиник, снижай внутрибольничную смертность и тому подобное. Это линейное представление ошибочно по многим причинам. Приведу одно. Подумайте, а фармацевтические компании-то заинтересованы в том, чтобы люди не болели? Вот гипотетически, все в России здоровы, таблетки больше никому не нужны. А где рынок сбыта? Где многомиллиардные тендеры на государственное обеспечение важными лекарственными препаратами? Что с аптечной сетью? У фармкомпаний, какие бы ни провозглашались лозунги, одна экономическая цель – увеличение прибыли. Иначе это уже не бизнес, а что-то иное. Получается, благородная конституционная цель сохранение здоровья граждан не подкреплена логикой рыночной экономики. Отсюда и разница цели полагания. Не сохранять здоровье конкретного человека — это невыгодно рынку, но охранять здоровье вообще — это уже намного более интересно, это массовый подход, обеспечивающий растущий спрос. Естественно, Ни у какого органа власти никогда не хватит ресурса бороться с гигантскими корпорациями, заинтересованными в том, чтобы бедные не болели, а богатые не выздоравливали. Посыл о малоимущих тут крайне негативный. Если нет денег болеть, освободи место под солнцем. Почему мы постоянно видим по телевизору просьбы о помощи собрать деньги на операцию для умирающего ребенка? Что, в нашей стране нет ресурсов даже на спасение жизни? В том-то и дело, что в нынешней социально-экономической модели их действительно нет и быть не может. Как же нас убедили в том, что некоторое государственное ведомство отвечает за здоровье граждан? Возможно, истоки этой истории берут начало в 1992 году, когда Россия начала переходить к рыночной экономике. Это повлекло за собой демографический спад, и повышение заболеваемости населения в силу стресса из-за неблагоприятного изменения социально-экономических условий. В тот момент необходимо было перенести ответственность с руководства страны на какого-то явного стрелочника. На эту роль и было назначено Министерство здравоохранения и социального развития. Это инсталлированная в наше общество парадигма «За здоровье гражданина отвечает некий уполномоченный государством орган», в 21 веке оказалось опасно. Прежде всего тем, что полностью снимает с населения ответственность за его здоровье. Следуя этой логике, человек считает, что он может курить, злоупотреблять алкоголем и иметь прочие вредные привычки, поскольку кто-то о нем позаботится, подхватит под белые рученьки и вернет обратно в мир здоровых людей. А если не вернет, то... ой-ой-ой, какая же у нас плохая медицина, какие плохие врачи, какое плохое правительство, все кругом виноваты. Согласитесь, весьма удобная позиция – обвинять в своих болезнях всех, кроме себя. И такое представление об ответственности настолько легко укоренилось в сознании поколения еще заставшего времена СССР, что есть все риски передачи этой мимоформы следующим генерациям. У нас принято оглядываться на Европу и Америку. Как там-то с этим делом? Между тем, за границей на государственном уровне не существует системы здравоохранения. Там принята и активно развивается Health System, что переводится как Система Здоровья Сбережения. В чем же разница между российским здравоохранением и зарубежным сбережением Здоровье-сбережение – Это способ мышления, предполагающий, что гражданин осознает и берет на себя ответственность за свое здоровье, а не перекладывает ее на государство, медицину и докторов. Таким образом, он становится менеджером своего здоровья, сам начинает заботиться о нем и управлять им при помощи сетевых здоровьесберегающих технологий HealthNet, доступных в смартфоне любому современному человеку. Медицинские технологии, в отличие от здоровья сберегающих, требуют обязательной сертификации. К таковым относятся мобильные приложения, например, передающие на смартфон врача данные о сердечных сокращениях плода беременной пациентки или соединенные с уже существующим зарегистрированным медоборудованием, в том числе имплантированным для наблюдения за работой сердца и сосудов. Медицинские технологии – контролируют и позволяют менять настройки нейромышечного стимулятора, слухового аппарата. Наверняка каждому из вас знакомо такое определение личности, как self-made man. Услышав его, мы понимаем, что речь идет о харизматичной персоне с силой воли, о человеке, который сам сделал себя успешным. По аналогии, можно употребить термин self-health made man, то есть человек, который сам делает свое здоровье. а значит и образ жизни он ведет соответствующий, здоровье здоровьезберегающий, такой, который идет ему на пользу и бережет его организм, а не разрушает. Поэтому средняя продолжительность жизни в западных странах каждый год и растет примерно на три месяца, а ее качество стабильно улучшается. Ученые за границей трудятся в области именно здоровьезбережения, создают сетевые здоровьезберегающие технологии, Например, французский портал wistaraproject.fr или американский mat.stanford.edu slash hpop.html и insidertracker.com разрабатывают продвинутые приложения для смартфонов по самоконтролю состояния здоровья и его улучшению. Такова же и научная повестка Евросоюза на 2020 год. Между прочим, и у нас предпринимали попытку перейти на систему здоровья-сбережения. При Михаиле Сергеевиче Горбачеве даже была создана единая межведомственная комиссия по вопросам сбережения здоровья. Во главе ее стоял академик Евгений Иванович Чазов, известный врач-кардиолог, в то время бывший министром здравоохранения СССР. Уже тогда, более 30 лет назад, специалисты четко понимали, что вопросы здоровья нации – имеют весьма отдаленное отношение к здравоохранению. Качество жизни, обеспечиваемое безопасностью, уверенностью в завтрашнем дне и постепенным ростом благосостояния, вот системные детерминанты сбережения здоровья в масштабах страны. Из-за развала Советского Союза эта комиссия распалась, и ее наработки были утрачены. Логичный вопрос. А можно ли сейчас создать подобную комиссию? Можно. Собственно, это и было сделано в Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Но в эру сетевого здоровьезбережения она быстро станет несостоятельной. Мы это поняли, отработав три года в Комиссии по научному обеспечению качества жизни. Потому что при Горбачеве еще не существовало таких цифровых здоровьезберегающих технологий HealthNet, как в 21 веке. Никто даже не предполагал, что они появятся и достигнут столь высокого уровня развития. Сегодня в информационно-коммуникационных технологиях есть инструменты, позволяющие каждому человеку со смартфоном воспользоваться интернетом здоровья, стать self-health-made man и, говоря образно, поймать свое здоровье в сети. Поэтому давайте уже сделаем первый шаг к сетевому здоровью сбережению и наконец-то признаем Не существует доброго дяди или правительства, которые будут бороться с нашими вредными привычками, и Минздрав России к нашему личному здоровью не имеет отношения. Наше здоровье только в наших руках, причем как в буквальном, так и в переносном смысле, потому что смартфон, без которого мы уже не представляем свою жизнь и который не выпускаем из рук, по сути не что иное, как внемедицинское диагностическое устройство. и он становится настоящим помощником для улучшения самочувствия и повышения качества жизни. Далее мы поговорим об этом подробнее. Еще одна важная мысль, которую мне хочется донести, здоровье не может быть массовым, общим, у каждого оно свое, личное, индивидуальное. потому-то уже набившие оскомину адресованные абсолютно всем рекомендации, например, бросайте курить, делайте прививки, бегайте от инфаркта, не ешьте соль, никак не влияют на людей, проходят мимо ушей. А потом, когда граждане пребывают в стационар, врачи только руками разводят. «Братец, а ты где раньше-то был?» Совершенно бессмысленно надеяться, что подобная общая пропаганда из разряда линейных решений – будет иметь ожидаемый эффект. Линейные решения, значит прямолинейные, недальновидные, образно говоря, в лоб. Допустим, решили повысить зарплату врачам, вроде бы благое намерение, но для его осуществления в медицинском учреждении уволили половину докторов и за счет этого увеличили выплаты оставшимся сотрудникам. Что получилось в итоге? Вы приходите в поликлинику, За минуту получаете талон с указанием номера вашей очереди, а затем две недели, а то и месяц ждете приема специалиста, потому что теперь не хватает врачей, а те, которые ведут прием, слишком перегружены. На этом примере очевидно, что линейные решения опасны, так как могут вызывать негативный эффект, противоположный исходному целеполаганию. Зато сеть, в которую мы выходим через смартфон, предоставляет каждому пользователю возможность уловить персонализированную информацию, советы, подходящие лично ему, этот человеку становится интересным, цепляет, а значит, возрастает вероятность, что он воспользуется индивидуальными рекомендациями и начнет применять их в жизни. Чтобы понять разницу между сетевыми здоровьезберегающими и здравоохранными технологиями, давайте рассмотрим простой пример. Допустим, у человека есть весьма распространенная вредная привычка – он курит. Взгляд здравоохранения тут однозначен. Нужно срочно завязывать с никотиновой зависимостью. Однако с точки зрения здоровья-сбережения, таким образом он нанесет по своему здоровью мощный удар. Отказ от курения окажется более вредным, чем само курение. Есть такое англоязычное понятие «sig quitter», Это человек, усилием воли отказавшийся от вредной привычки, но здоровее от этого, не ставший. Потому что нельзя просто так в одночасье взять и бросить курить. Это приводит к нарушению основного принципа существования организма — поддержания постоянства внутреннего состояния, то есть гомеостаза. Представьте, как себя чувствует улитка, которую выковырили из панциря и бросили на жаровню. Точно такие же ощущения будут у заядлого курильщика, резко бросившего курить, не говоря уж о том, что его здоровье начнет ухудшаться еще быстрее, в силу того, что без сигарет он теперь испытывает раздражение и постоянный стресс. Вот почему главная задача сетевых здоровьезберегающих технологий прежде всего понять, как без агрессивного воздействия мягко и с наименьшим ущербом для здоровья помочь Каждому конкретному человеку отказаться от вредных привычек. В данном случае бросить курить. Тут ни в коем случае нельзя применять форсированное давление. Как вариант, пациент может закачать в свой смартфон одно из специализированных приложений, например, Не курю. Оно поддержит его стремление бросить курить и постепенно поможет справиться с никотиновой зависимостью. По-детски примитивный пример, Но ну, если к этому приложению подключится искусственный интеллект, ИИ, то шансы бросить курить возрастут в 10 раз. Концепция здоровья-сбережения предполагает, что человек находится в плавном течении жизни и сам выбирает для себя что-то для улучшения своего самочувствия, повышения качества жизни, заботы о своем здоровье. И если принимается решение избавиться от какой-то вредной привычки, то делается это не под давлением, навязанной извне мысли, а из-за неосознанного внутреннего желания. Тогда человек выходит в сеть, чтобы поймать свое здоровье и находит интересные, подходящие лично ему цифровые здоровьесберегающие технологии, что может оказаться намного эффективнее всеобщей пропаганды здорового образа жизни. Что это значит? Один из примеров цифровых здоровьесберегающих технологий различные приложения для смартфонов, предназначенные для мониторинга, трекинга, оценки, принятия решений или выработки предложений по поддержанию здоровья и не предполагающие профилактику, диагностику или лечение конкретных заболеваний. Скажем, мобильное приложение для iPhone Apple Health, учитывающее образ жизни, активность, питание и сон конкретного пользователя.